Глава седьмая. Наслали на царя порчу сильную. Такую же, как на меня десять дней тому назад. Никита Васильевич подтвердит. Лежал пластом трое суток, как оправился, и не знаю. Память отшибла напрочь. Сейчас потихоньку возвращаться стала. И то, благодаря кресту нательному, что от патриарха Адриана достался с благословлением. Алексей говорил неторопливо, негромким и спокойным голосом, выдавая свою версию всего произошедшего с ним. Ее требовалось накрепко запомнить, а для этого нет ничего лучше, чем пробировании с постоянным повторением. Первыми его слушателями оказались два десятка взрослых жителей маленького сельца, затерянного в глухих дебрях неподалеку от древнерусского града Торопца. Именно на них он решил провести первичный опыт и приобрести уже себе верно подданных, которые будут служить преданно и не побояться репрессий со стороны властей. А для этого нужно было подвести мощную политическую подоплеку с такой идеологической составляющей, что позволит вербовать сторонников и адептов тысячами. «Так и было», — поддакнул капитан. «Лежал надежа государь бездыханный, члены все холодными были, только ладонь на кресте лежала». Опоил его холоп царский Петька Толстой, что царевну Софью предал. По наущению Меньшикова и зловредной мачехи. Так и было, но сказ мой об ином. Батюшка мой удалился с посольством в земли наземные, а там его опоили зельем сатанинским, и вернулся он совсем иной, будто подмененный. И первым делом стал бороды брить всем подряд». А кто не хотел, так насильно волосы состригал ножницами овечьими. Кто ныне хочет бороды носить, как вера православная завещает, тот обязан знак особый купить и носить его на шее. Кто-нибудь из вас зрел такой знак на православных? «Это так, государь, сам видел. И я в Торопце зрел. Многие купцы ходят с такими. Верно, и в Петербурге есть». Крестьяне, избывалых, заметно оживились. Алексей им тут не только не препятствовал, подбадривал, ибо понимал, что для сплочения нужно не давать директивы в приказном порядке, а взращивать единомышленников. Для этого ему нужно было учиться, так что сейчас, оказавшись перед невзыскательными слушателями, царевич рассчитывал получить бесценный опыт публичных выступлений. «Я был совсем маленьким, когда его гвардейцы вырвали меня из рук матушки и отдали сестре отца». «Царевне Наталье. Тетка злая была, ругала меня постоянно, а люди ее шпыняли. Матушку мою, законную царицу Евдокию Федоровну, посадили в сани и увезли в монастырь, где заставили под угрозой казни принять постриг. Заступился за нее патриарх Адриан, только владыку лаяли и срамили, бесчестили громогласно. От обид многих он вскоре скончался, а нового патриарха царь запретил выбирать принялся окаянствовать дальше, веру нашу православную угнетая и бесовские порядки из иноземных земель привезенные силою насаждать. Оно так и есть православное. Верно. Прокатившийся гул свидетельствовал, что все с живым участием примерили на себя новые реалии, и они пришлись не по вкусу. Так что царевичи внимали с искренним участием, ведь то, что он говорил — являлась тем, что сами зрели собственными глазами. «Мачеха моя, жена царя Петра, смерти моей жаждет, как и людишки, что богатств алчут. Народ православный в тягостях держит и всем заправляют. Ну, сами подумайте, своей головой, как можно без приворотного зелья обойтись в таком деле?» Вдовица шведского кирасира Иоагана Рабе стала солдатской шлюхой. Целый год под телегами драгуном ласки свои дарила. Потом в палатку генерал-фельдмаршалу Шереметьеву перебралась, затем в постель к светлейшему князю Меншикову. И вот она уже в царских палатах спит, на пуховых перинах. Сами подумайте, разве может здоровый, колдовским зельем не отравленный, не то что царь, а самый обычный мужик, такую порченную бабу себе в законные супруги взять? И город на болоте для нее строить. Видимое ли дело, разве кто в здравом уме такое гиблое дело затевать станет? А ведь верно, надежа государь, точно опоенный царь, столько мужиков погибло в этом проклятом граде. Ведьма она, ее сжечь нужно, и пепел по ветру развеять. Народ разошелся не на шутку. Всех нынешняя жизнь задела за живое, и смерть забрала близких. И с виновными стало ясно, раз сам царевич правду-матку в глаза режет всему честному народу. На троечку работал, без вдохновения должного, слезу, что ли, пустить для правдоподобия, поплакаться на горести свои. Хм, пожалуй, нужно. Они бесхитростные, то, что нужно, да и кашу маслом не испортишь. Вот избежал я от смерти неминуемой, как оправился от яда страшного и порчи злой. Иду по земле русской, смотрю, как бедно в тяготах страшных народ мой живет, и плачу над его горестями кровавыми слезами. А за мной смерть идет, и нет спасения. Обреченный на смерть царевич смотрит в глаза людям русским и спрашивает их: "Доколе вы терпеть нужду и лишение будете от власти царя безбожника?" Я призываю вас подняться всем миром и помочь мне избавить Россию от порченого царя, что над православным людом измывается. От его бояр злых, что кровь людскую пьют, от католиков, схизматиков поганых. Поднимайся на борьбу, народ русский!» Царевич встал в самую патетическую позу, которую мог только представить, гневно потрясая кулаком. В эту минуту он сам поверил в то, о чем говорил. Ему самому казалось, что от последних произнесенных слов он стал намного выше ростом, раздвинулся в плечах и приобрел великую силу, способную сокрушить все препятствия. «Веди нас, государь! Всем миром тебе послужим! Побьем врагов твоих! Веди!» Крестьяне подползли к нему на коленях, припадая к земле. Добрались, ухватили за полы кафтана, но он видел их всклокоченные бороды, горящие яростью глаза, скрюченные от непосильной работы корявые пальцы. Все, что кричали черными провалами ртов с проплешинами среди век нечищенных зубов, лишь ладони горели от бесконечных лапзаний. «Пойдете за мной, да будем народу православному лучшую долю, и да сгинут враги наши!» «Веди нас, государь! Все поляжем, но правду добудем! Веди!» Алексей сорвал крест с груди, опустил его вниз к разъявленным в криках ртам. Рубины горели алым кровавым закатом от пламени лучин, зрелище пожаров народного гнева. «Крест, патриарши, мне на целуйте, что не усомнитесь в цели нашей, не отрините веру православную». И меня на царство возведете, а я вас милостями своими за верность вознагражу.